Страница 154. Жимолость. Жимолость невысокий, метр два с половиной метра, листопадный, подземно ветвящийся кустарник, с голубыми кисло-сладкими круглыми ягодами. Жимолость съедобная, собирательный термин, включающий несколько синеплодных видов рода, жимолость, Камчатская, Съедобная, Турченинова, Регеля, Алтайская. Наибольшей популярностью в любительском садоводстве пользуется жимолость Камчатская, имеющая крупные ягоды десертного вкуса, которые очень рано созревают, во второй декаде июня, на 7-12 дней раньше земляники. В диком виде жимолость Камчатской растет на камчатке в магаданской области на островах курильской гряды. Ягоды жимолости содержат сахара 4-8 кислоты 2-3 процента С 100 мг. содержание веществ обладающих п витаминной активностью отоцианы, лейка Катехины, рутин, флавонолы составляют от 700 до 1300 миллиграмм процента. Сухих веществ 12-16 процентов. Из зольных элементов преобладают железо, йод, марганец, медь. Жимолость ценится как отличный бедонос с ранним цветением. Опыляют жимолость шмели, пчелы, осы. В связи с тем, что жимлость камчатская самобесплодная, для получения хорошего урожая на участке необходимо иметь не менее двух 3 сортов или форм жимолости. Ягоды жимолости камчатской, довольно крупные, средняя масса ягоды 0,7-1,4 грамма приятного вкуса, со слабым ароматом. Горечь в плодах отсутствует, в отличие от других видов. По вкусу они напоминают ягоды голубики. Самые вкусные ягоды у жимолости – камчатская и турченинова. Корневая система жимолости камчатской хорошо развита, глубина проникновения в почву до 80 см – В стороны от центра куста 2-3 метра. Основная часть корней располагается на глубине 20-40 сантиметров. Для жимолости характерна высокая морозоустойчивость. На Камчатке и в Магаданской области она выдерживает температуру ниже минус 50 градусов Цельсия. Жимолость малотребовательная к почвам культуры. В природе она растет на песчаных дюнах, лесных, торфянистых и мерзлотных почвах. В культуре ее возделывают на почвах различного механического состава – черноземных, подзолистых, серых лесных и других. Жимолость предпочитает влажные, но дренированные участки с уровнем грунтовых вод не выше одного метра. Оптимальная реакция почвенного раствора слабо кислая и нейтральная, PH6-7, но растения успешно растут и на кислых почвах, PH4,5-5,5. В условиях нечерноземной зоны жимолость цветет 7-10 дней в мае, когда возможный возврат холодов заморозки. В бутонах цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до минус 13 градусов Цельсия. Открытые цветки переносят заморозки до минус 8 градусов Цельсия. Раннеспелые сорта и отборные формы, ранняя, витаминная, колокольчик, номер 100, голубое веретено, синяя птица, созревает 15-19 июня. Сорта среднего срока созревания убирает 20-26 июня. Павловская, десертная, надежная, ленинградский великан, кувшинавидная отборные формы номер 104, 149 и другие. Страница 155. Поздно созревающие формы убирает 27-го. 30 июня, когда идет массовый сбор земляники. Размножают жимолость отводками, а довесневшими и зелеными черенками семенами. При семенном размножении сортовые качества не сохраняются. Перед посевом семена стратифицируют под снегом во влажном субстрате в течение 2-3 недель. Стратифицированные семена Высевает в ящики на поверхность почвы и засыпает их слоем торфа толщиной полсантиметра. При регулярном увлажнении и температуре плюс 22-24 градуса Цельсия, всходы появляются через несколько недель. Осенний срок посева семян в открытом грунте не рекомендуется, так как дает худшие результаты. Для размножения жимолости черенками, черенки длиной в два узла берут от сильных однолетних побегов. Зеленые черенки заготавливают и укореняют в конце цветения. А довесневшие черенки заготавливают после листопада, связывают в пучки и хранят до весны в холодном и влажном помещении в субстрате, песке, опилках и другом. Для ускорения корнеобразования оснований зеленых и одревесневших черенков обрабатывают раствором гетероуксина 0,05% в течение 24 часов. Укореняются они в культивационных сооружениях при температуре плюс 20, плюс 25 градусов Цельсия и высокой влажности 90%. Страница 156. Для размножения жимолости горизонтальными отводками ранней весной до распускания почек однолетние побеги пришпиливают к земле и окучивают. Сеянцы жимолости Камчатской плодоносят на третий 4 год после посева семян. При размножении черенками Растения могут дать первые ягоды на следующий год после укоренения. Однако лишь на шестой- седьмой год жимолость дает урожай более 1 килограмма с куста. Урожайность увеличивается до 2-3 килограммов с куста до 15-17 летнего возраста растений, затем снижается. Жимолость камчатскую можно выращивать в одном месте 20-25 лет. Жимолость плохо переносит пересадку лишь в период активного роста побегов, в мае-июне. Поэтому ее можно пересаживать в конце апреля, в начале мая, в июле, августе, сентябре, октябре. Куст жимолости обрезают и формируют для создания хорошо развитых и удачно размещенных разновозрастных ветвей. После посадки саженцев вырезают слабые побеги, на кусте оставляют 3-5 сильных побегов, их укорачивает на 1 треть длины. Страница 157. В последующие годы проводится лишь санитарная обрезка, удаляются поломанные и сухие ветви. При загущении куста к 70 годам его прореживают через каждые 2-3 года. Стареющие ветви омолаживают сильным укорачиванием. При сильном омолаживании на пень куст полностью восстанавливается. Для жимолости камчатской характерна устойчивость к грибным заболеваниям, от которых страдают ягодные кустанки. Однако серьезным вредителем жимолости являются птицы. Например, снегири снижают урожай, так как выклевывают почки жимолости в январе-феврале. Дрозды рябинники склевывают спелые ягоды.